Шесть. Конец света. Тень. Она выкладывает на стол первый старый сон, но понимание того, что это старый сон, приходит ко мне не сразу. Я долго его разглядываю, потом перевожу взгляд на нее. Она стоит по другую сторону стола. То, что я вижу перед собой на столе, как-то не очень вяжется с названием "Старый сон". Я скорее представил бы какие-то древние тексты или некое размыто бестелесное явление природы. Это и есть Старый сон, произносит она, но как-то не очень уверена. То ли мне объясняет, то ли себя убеждает в этом. Точнее, он там, внутри. Ничего не понимая, я киваю. Возьми, говорит она. Я осторожно беру его и осматриваю изнутри, выискивая хоть какие-нибудь следы или остатки сна. Но сколько не всматриваюсь, ни малейшей зацепки. У меня в руках обычный череп не очень крупного животного. Кость отполированная солнечными лучами давным-давно выцвела и окаменела. Длинные выдающиеся вперед челюсти слегка приоткрыты. Будто собрались о чем-то рассказать, но застыли на полуслове. Маленькие глазницы уставились отсутствующими зрачками в одну точку за моей спиной. Череп неестественно легок, как не настоящий. Не верится, что в нем когда-то оборвалась жизнь, плоть, память и тепло давно покинули его. В центре лба я обнаруживаю небольшую шероховатую ямку. Трогаю ее пальцем. Возможно, здесь когда-то был рог. Это череп зверя из города, да? спрашиваю я. Она кивает. Там внутри запечатан старый сон, тихо говорит она. Я должен его прочитать. Это работа читателя снов? Снова кивает она. И что потом делать с прочитанным? Да ничего, просто читаю и все. Что-то я не пойму, говорю я. Надо прочесть отсюда старый сон, но это понятно. Но то, что больше ничего делать не нужно, этого я не понимаю. По-моему, здесь нет никакого смысла. У работы должна быть какая-то цель. Скажем, записывать эти сны или сортировать по какому-то принципу. Она качает головой. Я уже не могу понятно рассказать, какой в этом смысл. Возможно, если ты будешь читать достаточно долго, он откроется тебе. Но к самой работе это все равно не имеет отношения. Я кладу череп на стол. и разглядываю его с расстояния вытянутой руки. Мёртвая тишина висит над ним, как великое ничто. А может, она не окутывает череп снаружи, но вытекает, как дым изнутри? В любом случае, это очень странная тишина. Словно череп напрямую связан с центром Земли, молчит и буравит пространство отсутствующим взглядом. Чем дольше я смотрю на него, тем меньше мне кажется, будто он хочет мне что-либо сообщить. Воздух вокруг него полон неизъяснимой тоски. Эту тоску я не могу объяснить даже себе самому, просто не хватает слов. Ну что ж, попробуем еще раз, говорю я. Снова беру череп и взвешиваю на ладони. Ничего другого мне похожим не остается. Чуть заметнула, обнурвшись, она берет у меня череп, протирает одной тряпкой, потом другой, от чего тот становится чуть белье, и ставит обратно на стол. Ладно, давай, я покажу тебе, как читают старые сны, говорит она. Я только покажу, как это делается, но сама ничего не прочту. Читать можешь только ты. Смотри внимательно. Сначала поворачиваешь его так, чтобы он глядел на тебя. Затем кладешь пальцы ему на виски. Она дотронулась до черепа обеими руками и взглянула на меня, словно желая убедиться, что я понимаю. А потом неотрывно смотришь в его глазницы. ненапряженно, а легко так, спокойно смотришь. Только взгляд не отводи. Как ни больно глазам, продолжай смотреть. Больно глазам? Да. Если долго смотреть в глазницы, череп нагреется и начнет очень ярко сиять. Ты должен пальцами гладить ему виски, настраивая это сияние, пока старый сон не возникнет перед тобой. Я прокручиваю в голове ее наставления. Конечно, я не могу представить, как это сияние выглядит и какие ощущения вызывает. Но порядок действий вроде бы ясен. Я смотрю на ее тонкие пальцы, прижатые к белой кости, и меня вдруг пронзает странное чувство, будто этот череп я тоже уже где-то видел. Мало того, когда я впервые встретился с ней, точно такое же видение пронеслось у меня в голове: гладкий, белоснежный череп с ямкой посреди лба. Но воспоминание это или всего лишь моментальное искривление пространства-времени я разобрать не могу. Что с тобой? спрашивает она. Я качаю головой. Ничего, задумался немного. Пожалуй, я понял твои объяснения, осталось попробовать на практике. Сначала давай поедим, говорит она. Потом уже нельзя будет отвлекаться. Она приносит из дальнего угла комнаты кастрюлю и ставит ее на огонь. Тушеные овощи. Когда кастрюля начинает жизнерадостно урчать и пофыркивать, она раскладывает еду по тарелкам и подает к столу вместе с ореховым хлебом. Мы садимся за стол друг против друга и молча едим. Кушанье скромное, с приправами, каких я никогда раньше не пробовал, но приготовлено недорно, и после еды я чувствую, как по всему телу растекается тепло. Под конец мы пьем горячий чай. Горьковатый, зеленый чай с целебными травами.